Глава одиннадцатая. Страх. Низкий голос комиссара и его спокойная речь резко контрастировали со взволнованной скороговоркой моряка. Легрек искоса посмотрел на Мегре и сел на свое место. Сначала, господа, два слова об Эмме. Она узнала, что жених ее арестован в Америке. Писем от него она больше не получала. Из-за какой-то ерундовой провинности ее выгоняют из магазинчиков в котором она работала. Она становится официанткой в кафе «Адмирал». Эта несчастная женщина потеряла все, что у нее было. Посетители кафе пристают к ней, полагая, что официантки для того и созданы. Проходят три года. Заметьте, она не знает о том, какую роль сыграл в ее судьбе доктор Мишу. Она иногда приходит по вечерам в его комнату. А время бежит, жизнь течет. У доктора есть другие женщины, но иногда он ночует в отеле. Иногда, когда его мамаша в отъезде, он приглашает Эмму к себе домой. Это тусклая любовь без любви. И вся жизнь Неммы такая же тусклая. Она не героиня, она хранит в письмо и фото прежнего возлюбленного, но это лишь позабытый сон, который с каждым днем становится все бледнее. Ей в голову не приходит, что Леон может вернуться». Она не узнала желтого пса, который бродит вокруг, ведь ему было четыре месяца, когда Леон уходил в море. Однажды ночью доктор Мишу диктует эми письмо, не говоря, кому оно будет послано. В письме назначается свидание на одиннадцать часов вечера в пустом доме. И она пишет, ничего не поняв. Она ведь только официантка. Леон грек не ошибся. Мишу струсил. Он понимает, что его жизнь в опасности. И он хочет убить врага, который бродит поблизости. Но Мишу трус. Он сам кричал мне недавно, что он трус. Он привязал письмо Эммы Кошенику-Псу, а сам спрятался за дверью с пистолетом в руках. Поверит ли грек или не поверит? Захочет он, несмотря ни на что, увидеть свою прежнюю возлюбленную. Все очень просто. Когда в дверь постучат, надо выстрелить в отверстие почтового ящика и сразу же убежать через тупичок. Никто не сможет опознать труп жертвы, и преступление останется нераскрытым. Однако ли он недоверчив? Может быть, он и появился бы в эту ночь на площади, и уже готов был решиться пойти на свидание, но вмешался слепой случай. Как раз в это время из кафе выходит месье Мастаген. Он слегка навеселе и хочет закурить сигару. Он поднимается на крыльцо пустого дома, теряет равновесие, ударяется о дверь и немедленно получает пулю в живот. Вот объяснение первой трагедии. Мишу выстрелил неудачно и убрался в свояси. Гояр или Памере в курсе дела. Они тоже заинтересованы в исчезновении Легрека, появление которого угрожает им троим. Они тоже подавлены и запуганы. Теперь Эмма поняла, в какой грязной игре ее заставили участвовать. Может быть, она видела Леона? Или, наконец, узнала в желтом псе маленького щенка? На следующий день приехал я. Увидев всех троих господ, я сразу понял, что они перепуганы насмерть, что они ожидают трагедии, и я решил узнать, откуда они ждут удара. Я неоднократно проверял свои расчеты, чтобы не ошибиться. Стряхнил бутылку перно, бросил я. Разумеется, я никому не позволил бы пригубить, но меня предупредил Мишу. Он настороже, он никому не доверяет. Он следит за всеми, кто проходит мимо, проверяет все, что ест и пьет. Он боится даже выйти из гостиницы. Эмма застыла в каменной неподвижности, как искусная изваянная статуя изумления. Доктор мишу поднял голову, посмотрел глазами грэ и опять принялся что-то лихорадочно записывать. «Вот вам и вторая трагедия, господин мэр, а ваши три господина по-прежнему трясутся от страха. Гояр самый впечатлительный из них и самый порядочный. Отравленное перно вывело его из равновесия. Он почувствовал, что дело принимает скверный оборот и что я напал на след». Он решил исчезнуть немедленно, исчезнуть не оставив следов, чтобы его ни в чем нельзя было обвинить. Он инсценировал нападение и убийство, пусть думает, что его тело брошено в воды гавани. Сначала он вертится вокруг Мишу, может быть, в надежде увидеть Леона и предложить ему мировую. В доме Мишу он видит следы Легрека и понимает, что рано или поздно я тоже их увижу, Он журналист и хорошо знает, как впечатлительна толпа. Он понимает, что пока жив ли Грег, он нигде не найдет покоя. И он делает гениальный ход. Пишет левой рукой заметку и подкидывает ее в редакцию Фар де Брест. В заметке говорится о желтом псе и большеногом бродяге. Каждая фраза рассчитана на то, чтобы посеять ужас среди жителей Конкарна. В этом есть определенный смысл. Вполне возможно, что при встрече с бродягой кто-нибудь с перепугу влепит на него заряд свинца. И это едва не произошло. Выстрелили в собаку. Но могли ведь выстрелить и в человека. Перепуганный обыватель способен на все. В воскресенье страх горожан достигает апогея. Мишу не выходит из гостиницы. Он болен. Он болен страхом. Но он полон решимости защищаться до конца и всеми возможными средствами. Я оставляю его вдвоем слепым Лепомере». Не знаю точно, что произошло между ними. Гояр исчез. Лепомере принадлежал к почетному аристократическому семейству. Он неминуемо должен был обратиться в полицию и потребовать защиты. Лучше признаться во всем, чем жить в этом кошмаре. Да и что в конце концов ему грозило? Штраф? Кратковременное заключение? Вряд ли. Ведь основное преступление совершилось на территории Соединенных Штатов. Мишу чувствует, что Лепомере сдает на его совести ранение Мастагена. Он решает любой ценой выйти из положения и не останавливаться перед отравлением Лепомеры. Он надеется, что заподозрит Эмму, ведь напитки подавала она. Мне хочется более подробно поговорить о страхе, потому что страх – пружина всего этого дела. Мишу страшно, и Мишу хочет победить свой страх, пожалуй, не меньше, чем он хочет победить своего противника. Он знает Леона Легрека, знает, что тот не даст так просто засадить себя. Мишу надеется на пулю какого-нибудь нетерпеливого жандарма или перепуганного горожанина. Доктор не выходит из гостиницы. Я нарочно привожу туда смертельно раненого пса. Мне нужно знать, придет ли за ним Легрек, или Легрек приходит. С тех пор пса никто не видел. Вероятно, он подох. В горле Леона что-то булькнуло. Да, он сдох. И вы похоронили его. На мысе Кобылу я поставил над ним крестик из еловых ветвей. Легрека находит полиция. Он вырывается и бежит, потому что твердо решил вынудить Мишу к активным действиям. Он сам нам сказал об этом. Он хочет увидеть их в тюрьме. Вы понимаете, что я должен был предупредить новую трагедию? Я арестовываю Мишу, заверяя его, что это делается ради его же безопасности. И это не ложь. Но в это же время я хочу помешать ему совершить новое преступление. Он дошел до точки, чувствует себя затравленным и способен на все. Это, впрочем, не мешает ему играть комедию рассказывать мне о своем слабом здоровье. Он пытается объяснить свой мерзкий страх мистическими причинами, каким-то давнишним предсказанием, которое он выдумал от начала до конца, а мечтает о том, что перепуганные горожане набросятся на своего врага и прикончат его. Доктор достаточно умен, чтобы понять, было бы логичнее предположить, что все произошедшее имеет какое-то отношение к нему. И здесь, в этой камере, он ломает голову, придумывая, как отвести от себя подозрение. А если новое преступление совершится, когда он под замком, не явится ли это превосходным алиби? Его навещает мать, которая знает все. Она должна спасти его, но сделать это так, чтобы ее не застигли на месте преступления и далее не заподозрили. Поэтому она обедает у мэра, ее отвозят домой на машине. Затем в доме зажигается лампа и горит весь вечер. Она пешком возвращается в город. Кажется, ночью все спят, но нет. В кафе «Адмирал» еще сидят запоздалые посетители. Достаточно спрятаться и подождать, пока кто-нибудь выйдет. А чтобы жертва не убежала, стрелять в ногу. Это бессмысленное преступление было бы весьма тяжким обвинением против Мишу, даже если бы у нас не было других. Когда я утром пришел сюда, Мишу с нетерпением ждал известий. Он не знал, что гаяра вестован в Париже, что в момент выстрела, которым был тяжело ранен таможенник, я не спускал глаз с Легрека. Ибо Легрек, преследуемый полицией и жандармерией, решил укрыться в пустом доме, чтобы быть поближе к Мишу. Он спит на полу, и Эмма замечает его из окна. Ночью она приходит к нему и клянется в своей невиновности. Она рыдает и валяется у него в ногах. Он видит ее впервые за много лет, и впервые за много лет слышит звук ее голоса. Он понимает, что она другая, совсем не так, как прежде. Но ведь он сам пережил немало. Сердце его смягчается. Он грубо хватает ее, точно хочет убить, и целует. Он простил. Он уже не одинокий человек, одержимый навязчивой мыслью. Увидев слезы Эммы, он понял, что счастье возможно и жизнь можно начать сначала. И они бегут вдвоем в ночь в неизвестность, без гроша в кармане. Им все равно, куда ехать. Они оставляют доктора Мишу на съедение страху. Они хотят попытать счастье где-нибудь в другом месте. Комиссар Мегра медленно набил трубку и обвел взглядом всех сидящих к камере. Вы извините меня, господин мэр, что я не держал вас в курсе следствия. Когда я приехал сюда, мне было ясно, что драма только начинается. Чтобы обнаружить ее тайное пружины, надо было дать ей развернуться, по возможности избегая жертв. Липомере умер, отравленный своим сообщником, но это ничего не изменило. Он непременно, я в этом не сомневаюсь, поскольку достаточно изучил его, непременно покончил бы с собой при аресте. Затем таможенник был ранен в ногу. Рана пустяковая, через неделю он забудет о ней. Но я могу подписать ордер на арест доктора Эрнеста Мишу за покушение на убийство месье Мастагена и нанесение ему ранений, а также за предумышленное отравление месье Лепомере, являющегося его другом. А вот второй ордер на имя мадам Мишу. Она обвиняется в нападении на таможенника и нанесении ему ран. Что же касается Жана Гояра, он же сервьер, то ему уменяется вино оскорбление властей комедии, которую он пытался разыграть. Теперь настала очередь комического инцидента. Толстенький журналист глубоко и блаженно вздохнул. У него хватило наглости пробормотать. В таком случае, я полагаю, меня оставят на свободе? Могу дать подписку о невыезде и внести залог в 50 тысяч франков. Это будет решать прокуратура, месье Гайар. Мадам Мишу в полуобморочном состоянии откинулась на спинку стула, зато сын ее не утратил клоднокровие. «Вы ничего не имеете добавить?» — спросил его Мегре. «Извините. Я буду отвечать только в присутствии своего адвоката и буду настаивать на незаконности этой очной ставки». Доктор вытянул свою длинную, как у тощего петуха, желтую шею с торчащим кадыком. Его нос казался еще более кривым, чем обычно. В его руках по-прежнему была зажата записная книжка. «А что делать с ними?» — вставая прошептал мэр и указал глазами на Эмму и Легрека. Против них нет решительно никаких обвинений. Леонли Грэг признался, что хотел вынудить доктора Мишу стрелять в себя. Он попадается ему на глаза и только. Нет статьи, по которой можно было бы привлечь его к ответственности. А если привлечь за бродяжничество, вмешивается жандармский лейтенант. Комиссар Мегре так выразительно пожал плечами, что жандарм покраснел. Час завтрака давно наступил, но на улице все еще теснилась толпа любопытных, и мэр предложил комиссару свою машину, занавески в которой задергивались почти герметически. Первыми сели в машину Эмма или Грек, за ними Мегре. Он уселся рядом с Эммой на заднее сиденье а моряк кое-как примастился на откидном. На полной скорости машина промчалась по улицам, заполненным толпой, и выехала на шоссе, ведущее к Кэмберу. Легрег смущенно спросил, не глядя на комиссара, «Зачем вы это сказали?» «Что?» «Будто перно отравили вы». Эмма была бледна, как бумага. Она сидела, выпрямившись, словно боялась откинуться на подушки Вероятно, в лимузиде она ехала впервые в жизни». «Ерунда!» – проворчал Мегре и крепче сжал зубами чубук трубки. И тогда Эмма в отчаянии крикнула. «Клянусь вам, господин комиссар, я сама не знала, что я делаю. Мишу заставила меня написать записку, а потом я узнала пса. Утром в воскресенье я издалека увидела Леона и все поняла. Я хотела заговорить с ним, но он прошел мимо, даже не взглянув на меня, и плюнул в мою сторону». Я хотела... Я сама не знаю, чего я хотела. Я была как безумная. Я знала, что они хотят убить Леона. И я его любила по-прежнему и целыми днями думала, как бы им помешать. Днем во время завтрака я сбегала на виллу доктора, чтобы взять там яд. Я не знала, какой мне выбрать. Он не раз показывал мне пузырьки и говорил, что этим количеством можно отравить весь конкарн. Но я клянусь, что вам бы я не дала пить. По крайней мере, я не думаю, что... Она рыдала. Леон неуклюже гладил колени ему успокаивая ее. «Никогда, никогда в жизни я не смогу отблагодарить вас, комиссар, за хлебое из вреданиях!» — кричала она. «Вы спасли нас обоих! Вы вы сотворили чудо! Я прямо не знаю!» Мегре молча переводил взгляд с лица мужчины на лицо женщины. Рассеченные губали Грека, его коротко короткостриженные волосы, облик зверя, стремящегося стать человеком и бледная Эмма, увядшая в стеклянном аквариуме кафе «Адмирал». «Что вы теперь собираетесь делать?» «Мы еще не решили. Уедем куда-нибудь подальше. Не беда. Прокормился же я в Нью-Йоркских доках. Возможно, удастся устроиться в Гавре». «Кстати, ваши 11 франков вам не вернули?» Леон покраснел и не ответил. «А сколько стоит билет до Гавра?» «Не надо, комиссар. Мы и так не знаем, как вас. Нет, нет». Машина бежала мимо маленькой железнодорожной станции. Мегре постучал в стекло, отделяющее шофера от пассажиров, и вытащил два стофранковых билета. «Вот возьмите. Я внесу их в расходы по делу». Комиссар почти вытолкнул Легрека и Эмму из машины и захлопнул дверцу, пока они пытались найти слова благодарности. «Конкарно, только побыстрее». Теперь комиссар Мегре остался один. Он несколько раз недоуменно пожал плечами, как человек, испытывающий очень сильное желание посмеяться над самим собой. Процесс длился целый год, и на протяжении этого года доктор Мишу не менее пяти раз в неделю являлся к следователю со своим неизменным софьяновым портфелем, набитым документами. После каждого допроса обязательно следовал новый поток жалоб и протестов каждый документ досье подвергался сомнению и служил поводом для научных дискуссий и расследований доктор мишу похудел и осунулся еще больше стал еще желтее но не сдавался разрешите человеку которому осталось жить только три месяца эта фраза стала его любимой Доктор защищался с удивительным упорством. Он пускался в коварные маневры, проявлял неожиданную находчивость. Ему удалось найти адвоката еще более извительного и желчного, чем он сам, который с успехом заменил его во время процесса. Суд присяжных департамента Финистер приговорил доктора Мишук к 20 годам каторжных работ. Еще шесть месяцев доктор ждал, пока рассматривалось дело, посланное на кассацию. В прошлом месяце во всех газетах появилась фотография. Доктор Эрнест Мишу, все такой же худой и унылый, в арестантской шапочке, поднимается по трапу на корабль в гавани Иль-де-Франц. Это Мартиньера, который отвезет в Каену 180 преступников, приговоренных к каторге. За спиной доктора вещевой мешок, оно скажется окончательно свернутым в сторону. Мадам Мишу проживает в Париже. Она давно отбыла трехмесячное тюремное заключение и деятельно интригует в политических кругах. Она пытается добиться пересмотра приговора, вынесенного ее сыну Ей удалось привлечь на свою сторону редакцию двух газет. Леон Легрек на шхуне Франсетта ловит сельдь в Северном море, а его жена ожидает ребенка. C'est une palissade Un taillis d'embuscades Les voyous de mon quartier Venez s'y batailler À présent, il y a un café Un comptoir tout neuf qui fait de l'effet Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amandes les mêmes aux enterrements